Почти половины Корана. Но наибольшее разочарование ждало малышей в конце занятий, когда Хаджа говорил им, что 112-я сура Ихляс стоит всего Корана. Если так, тогда зачем было изучать эту огромную запутанную книгу? Ведь стоит запомнить лишь несколько стихотворений Ихляса. Ее сыновья... изучали Коран с пятилетнего возраста. Уже даже самый младший, Джихангир, заканчивал эту тяжелую и неблагодарную науку, чтобы высвободить время для знаний, необходимых властелину, хотя и не было никаких надежд на то, что он станет султаном. Ведь над ним стояли по праву первородства еще четыре брата. Даже Селим, второй после Мехмеда, не возлагал особых надежд на престол. Учиться не хотел упорно, почти воинственно, но упреки матери дерзко отвечал. — Пускай обучается всем премудростям тот, кто станет султаном, а нам лишь бы жить, не сушить голову, не корпеть над книгами, быть вольным под небом и ветрами, с конями, псами, соколами, охотиться на зверя, раздирать теплое мясо, пить свежую кровь. Когда Селим рыжеволосый и зеленоглазый, как она и сама отчеканил ей это, Роксолана ничем не выдала себя, лишь окаменело ее лицо и побледнели уста. Селима возненавидела с тех пор и уже не могла тянуться к нему сердцем, хотя внешне никогда этого не показывала. Не могла простить ему преждевременного пророчества страшной судьбы, собственной, и его младших братьев, и часто ловила себя на том, что сама думает точно так же. Может, и к своему самому младшему относилась со странным равнодушием, не веря в его будущее. А Джихангир, будто ощущая материнскую холодность к нему, надоедал ей, просился спать в ее покое, конючил сладости, игрушки, одеяния, не давал покоя ни днем, ни ночью так, будто мать была его рабыней. С рабами и детьми разговаривают однозначно. «Пойди, встань, принеси, дай, не трогай». Джихангир не признавал такого способа обращения. Он требовал у матери, чтобы она рассказывала ему сказки и поэмы, чтобы не умолкала ни на миг. Он рано постиг тайны человеческого поведения, будучи еще не в состоянии осознать это. Все же как-то сумел почувствовать, что Роксолана должна вознаградить своего последнего сына, эту жертву судьбы. Это возмездие или проклятие за все зло, накопленное османами, отплатить, если и не нежностью, то вниманием и покорностью, и потому сумел захватить власть над матерью и стал настоящим деспотом. А маленький деспот намного страшнее большого, потому что он мелочен, назойлив и не дает передышки ни на миг, от него не спрячешься и не избавишься. Но как бы там ни было, Джиханкир был дорог ее сердцу так же, как и Мехмед, Селим, Баязит и Мехримах, и сегодня утром она подумала, что ему здесь может холодно, как холодно всюду, в просторном, неуютном султанском дворце, и пришла сюда, чтобы развеять свои опасения. «Хорошо», — сказала она Кизляр-Аге, — «мне здесь нравится». «Может, позвать Шахзаде», Джихангира, Ваше Величество, не надо. Ты свободен. Тогда Ибрагим и сказал об Иерониме ласком. — От кого он на этот раз? — улыбнулась Роксолана, вспомнив сладкоречивого тихоню, льстивого дипломата, о котором французский король Франциск сказал, никогда не служит одному, не обслуживая одновременно другого. Богатый краковский вельможа, прекрасно образованный и воспитанный, иероним Ласки от службы у польского короля переметнулся к королю венгерскому, затем перешел к Яношу Заполье, оказывал бесконечные услуги императору Карлу, королю Франциску, Фердинанду Австрийскому. Непостоянный и продажный, он без колебаний переходил на сторону того, кто платил больше. Самое же странное, имел смелость появляться в Стамбуле каждый раз от другого европейского властелина, не боясь гнева султанского или даже расправы за неверность. — Так от кого он? — переспросила Роксолана. — Не знаю.